Глава 38. Один год и 43 дня. Элис испарилась из моей жизни. Встретив ее, снова я осознала, как долго мы не виделись. Раньше мы постоянно пересекались. Это особенность жизни в маленьком городе. И тут только до меня дошло, что она, наверное, избегает меня завидев издалека, сворачивает переулок. Фермерский рынок, зал, залитый солнцем, острый запах яблочного сока в воздухе и элис шныряет между прилавками с корзинкой на локте. Ее деловитая фигурка в коротком бордовом пальто, казалось, находилась одновременно в разных концах огромного гулкого зала. «Что за идиотский наряд?» — подумала я. Но при виде ее я не испытывала такой ярости, что в прошлый раз... Так, электрический след, пережитой эмоции, выброс искр из оголенного кабеля. Она была уже совсем близко, выбирала эфирные масла и нюхала образцы в бутылочках. И я подошла к ней вплотную. Здравствуй, Элис. Она обернулась и чуть не выронила бутылочку из рук Бет. Ее глаза испуганно забегали в поисках спасения, и тут она на меня все-таки накатила. Волна бешенства. Она догадалась по моему лицу. Вытянула губы в трубочку. Я заметила в ней какое-то упрямство, убеждённость, что она знает правду, даже если другие не хотят с ней считаться. «Прости, Бет, тебе не понравились мои слова? А ведь я хотела объяснить, что произошло. И не я одна так считаю. Другие люди из церкви тоже так думают, да. Ну, мне пора идти». «Что? Что ты городишь?» «Будет лучше, если ты расскажешь все толком, немедленно!» Она сидит за столиком напротив меня. Неподходящая обстановка для такого разговора. Кафе с беленными неровными стенами, столики со скатертями в цветочек, спокойные вежливые разговоры за соседними столиками. «Я же пыталась тебе объяснить, Бет, а ты не захотела слушать!» Она отжела пакетик с травяным чаем о край чашки и плюхнула его на блюдце, где он растекся зеленой жижей». «Но я же не знала, что ты действительно водила ее в церковь. Боже, Элис!» Мы стараемся понизить голоса, потому что на нас начинают поглядывать из-за соседних столов. «Да знала ты!» Она делает глоток и морщится. «Я тебе говорила!» «Да, она права. Я вспомнила. Это было вскоре после разрыва с Полом. Я ушла из дома в выходной, чтобы он мог спокойно собрать остатки вещей и провести время с Кармал без скандалов». Когда я вернулась, то к некоторому своему неудовольствию узнала, что приходила Элис. Она, похоже, прибежала сразу, как только пронюхала, что меня нет дома. О, как ты справляешься, бедненький?» — спросила она. «У тебя столько дел. Отдай-ка мне, Кармала, сам займись делами». Как будто пол не в состоянии присмотреть за собственной дочерью. Но он, озабоченный расстроенный, согласился. «Хорошо, спасибо». Потом Кармел рассказала мне, что Элис водила ее в церковь, а я была очень недовольна, потому что она не спросила у нас с полом разрешения. Но Кармел поведала мне об этом походе с улыбкой, и я подумала, что ничего страшного, любой опыт может быть полезен, а потом это вообще забылось. Хорошо. Но я же не знала, что это была необычная служба, не такая, как всегда. Я старалась говорить ровным тоном, чтобы не вспугнуть ее. Мне нужно было разузнать у нее как можно больше фактов. «Ну да, Бет, это был сеанс исцеления!» «И что произошло?» «Ничего. Ничего не произошло. Я просто хотела, чтобы она посидела, посмотрела, как это бывает. Она прошла вперед, села, и я видела, как она наблюдает. За спиной у нее были прекрасные лилии. Потом она вдруг сказала, что у нее зудят ладони. «Я хотела тебе рассказать в прошлый раз, но ты так рассердилась!» Она слегка поежилась. Да как ты посмела, думаю, я таскать мою дочь куда-то без моего согласия, но спрашиваю самым мягким тоном. Элис, ты сказала, другие люди из церкви тоже так думают. Ты кого имела в виду, кто эти люди? О, -о, -о" улыбка озоряет ее лицо. Там был очаровательный мужчина. Он сказал, что Кармал вся наполнена светом. И мы с ним болтали о ней. «Болтали?» Она увлеклась и, наконец-то, расслабилась, стала трещать умолку. «Да, болтали. Очаровательнейший мужчина, несмотря на возраст. Такой харизматичный. Ну, ты знаешь, этот типаж. Совершенно изумительные голубые глаза. Угу. Я не помню в точности, о чем мы говорили. А Кармал, да. Еще я ему рассказала, как возила свою мать к богоматери Лурцкой. Его очень заинтересовала эта история». Я знаю, что она готова обожать каждого, кто проявит к ней хоть малейший интерес. Что-то произошло у меня в голове, как будто бледный свет упал на стену, расписанную фреской. А через минуту картина предстала во всей яркости своих красок, ослепительно, как драгоценные камни в настольной шкатулке. — А что еще ты ему сказала? — Чем он интересовался, Элис? Она замолкает и испуганно смотрит на меня. — О. Честное слово, я не помню. А, ничего особенного. Улыбка снова скользит по ее лицу. Она сгибает запястье, чтобы поднести чашку ко рту двумя руками, и в глаза мне бросаются браслеты. Я хорошо их могу разглядеть сейчас. Такие необычные кожа, э, скрепленная кнопками при плетении косичек из шелка. На обеих руках одинаковые браслеты, которые что-то скрывают. Моё сердце вздрагивает. Как я могла раньше не понимать этого? Эти браслеты были такой закономерной частью ее существа, наряду с кристаллами, ловцами снов, разговорами о духовности, контактами со Вселенной. По крайней мере, религия моих родителей была выше этой мишуры и отличалась постоянством. Кровь Христа. Я закрыла глаза, и красная волна поглотила меня. Элис. Я плохой человек. Бет? Я не понимаю. Не понимаю, о чем ты? О том, что я, наверное, это все заслужила. Я открываю глаза. Она побледнела и замолчала. Ты сама понимаешь, наверное, что со всем этим мы должны пойти в полицию, говорю я. Или допросили, а вслед за ней и других людей, которые посещают эту церковь. Элис плохо запомнила внешность того человека, она была слишком увлечена разговором. «Как мне сказала Мария, специалист по работе с родственниками, эти люди представляют весьма своеобразную компанию. Старые дамы с длинными развивающимися шарфами и бутылочками святой воды в карманах. В этот день, когда Элис привела Кармел, в церкви было много незнакомцев, сказали эти дамы, но в этом нет ничего особенного, потому что их церковь хорошо известна «в кругах». Да, был и мужчина, все верно. О, нет, нет, он не мог совершить ничего дурного, такого не бывает в их церкви. Он пришел заранее. Мэри, ты разговаривала с ним? Да, конечно. Я думаю, что он был иностранец, э, не знаю точно откуда. Он назвал свое имя, но... Что поделать, что поделать. Память уже не та, голубушка, да. Прошло столько времени, да и потом не мог он совершить ничего дурного. Ну что вы, такое исключено в нашей церкви. Все во имя добра, понимаете? Все, что мы делаем, мы совершаем во имя добра. Я лежу в постели и размышляю, вспоминая то впечатление. Поток света, проявляющий изображение на стене, которое возникло у меня во время рассказа Элис. Я думаю, причина того, что меня отнесло в сторону заключается в этих пропущенных мной кадрах из кинофильма «Жизни Кармал». Мне представляется отчетливо, как на экране, будто мы с Кармал опять в лабиринте, как тогда нас с ней разделяла всего лишь живая изгородь из Тиса, но видеть, что мы так близки, можно только сверху. «Мы будем молиться», — сказали церковные старушки и Марии на прощание. Они любезно улыбались своими искусственными зубами и изгорали от нетерпения. «Когда же она уйдет?» и они смогут вернуться к своим занятиям, составлять подогрическими ручками букеты, семенить подогрическими ножками по церкви расставлять стулья ровными рядами. Твердить свое волшебное заклинание. Мы будем молиться за малышку. Повторите, как вы сказали, ее зовут? Карта контактов Кармал, которая висит на стене по желтелу, уголки загнулись. Давно я ее не пополняла. Я пишу церковные старушки высокими узкими буквами. Такими я представляю самих старушек, Я аккуратные линии соединяю новый пункт с именем Элис. Потом добавляю еще одну линию и ставлю жирный вопросительный знак на конце.